Чем больше становилось желанных росписей в зачётках, тем меньше оставалось дней до Нового года. Через неделю, в последних числах декабря, у первокурсников начинается первая зимняя сессия. В преддверии этого знаменательного события всё в университете пришло в интенсивное броуновское движение. В торопях отрабатывались пропущенные занятия, сдавались зачёты, делались лабораторные. Немногочисленные старшекурсники, проживающие в общежитии, лишь насмехались над носящимися с учебниками и конспектами из комнаты в комнату первогодками. И вид у этих дедов был, как в известном меме. Они в своём познании настолько преисполнились, что как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживают в общежитии, и эта сессия им уже давно понятна. В один из дней на пороге двести первой комнаты с книгами под мышкой появился Валик. Этому уже никто не удивлялся, но почему-то именно сегодня Тая, припомнив свои сомнения, решилась у него спросить: "Валя, почему ты все время к нам бегаешь?" "Да", уловив суть ее вопроса, поддержала Соня. "Почему? А куда мне еще бегать?" Стучивался Валик и покраснел. Или тебе кто-то из нашей комнаты нравится? – спросила Соня не церемонией. О чем вы? Да я, да вы. Она шутит, Валя. Тайя цикнула на подругу. Да, Соня. Если хотите, пойдемте ко мне в комнату готовиться. Только там китайцы. Вы через пять минут убежите и поймете, почему я к вам хожу. А давай за ревиной и к тебе. К их общему разочарованию проверка с треском провалилась. Валик оказался прав. Тая поняла, почему он дни напролёт жаждет сидеть у них. Сначала всё шло неплохо. В комнате Валика собрались чуть ли не все китайцы этажа. Они с ходу набросились с вопросами на Соню, в лице, точнее в глазах которой за видели родственную душу, пытались накормить её непонятными блюдами, махали перед носом сушёными грибами, и чёрт его пойми, ещё чем. А когда Валик громко, перекрывая их трещание, предложил девчатам бахнуть Чайковского, в смысле выпечаю, китайцы заверещали, пугливо попятились и засобирались вон. Что с ними, встревожилась Вера. О, отличное средство, чтобы припугнуть, улыбнулся Валик. Русским они плохо владеют. Я просёк, что когда говорю бахнем Чайковского, они думают, что я собираюсь идти на разборки и кого-то убивать. Услышав снова знакомую фразу, китайцы засуетились и скрылись за дверью. "Ну ты, Валя, даёшь", расхохоталась Соня. "Как ты вообще с ними живёшь?" удивилась Тая. "Они же смотрят на мир совершенно по-другому". "Как? Вот так", Валик приложил указательные пальцы к уголкам глаз и растянул их в стороны. "Эй, я вообще-то тоже так смотрю", пригрозила пальцем Соня, продолжая смеяться. Ну и соседи у тебя, покрутила у виска Верочка. Будем собираться в моей комнате. С того времени Тая, Сони и Валик до поздна стали засиживаться у Веры. Ее соседки старшей курсницы редко ночевали в общежитии, поэтому в комнате можно было спокойно готовиться к экзаменам. В сегодняшний вечер Тая твердо решила провести в компании стопки книг по античной литературе, если быть точнее, виртуальной стопки. В библиотеке не хватало экземпляров в печатном виде на весь первый курс. Старастоленочка получила в деканате листок с расписанием экзаменов. Первым по списку шла античная литература. Вот же невезение. Та я так надеялась, что экзамен по этому предмету будет последним. Бергель включил в билеты столько произведений, сколько она за всю школу не читала. А античка это не мифы древней Греции, которые можно почитать на досуге вечером. Один гомер чего стоит. Все первокурсники трясутся и молятся, чтобы им не попался на экзамене билет с вопросами об Илиаде и Одиссее. Для современного студента прочитать Гомера, понять и запомнить всё, что прочитано, что-то сродни фантастике. Само чтение этого текста большой труд. И этот труд оказался для Тайки непосильным. Как она ни старалась, ничего не запоминалось. Соседки по комнате и вовсе забросили попытки прочесть эти книги и понять мёртвый язык. В один из вечеров вместо подготовки Соня и Алина завалились на кровать и включили на ноутбуке трою с брэдом питом, чтобы хоть какое-то понимание происходящего было, пояснила Соня. Небольшой страх внушал, что удивительно, и сам роман, несмотря на то, что на парах он шутил, И походил на такого же студента, как и сама Тая. Старшие курсники предупреждали, что шипко надеяться на хорошие отметки в зачетке не стоит. На экзамене Бергель всю душу достает своими книжками, фильмы, краткие содержания и пересказы чужих эссе сразу в топку. У меня он спросил, сколько кораблей шло на трою. Я даже не помню, чем завтракала вчера. Не то, что количество кораблей в книжке. но на всю жизнь запомнила, что тысяча сто восемьдесят шесть. Такой вот он, этот Бергель, запугала одна ж Тайю, одна из соседок Веры, заставшая первокурсников за зубрёжкой. И Тайя решила читать Гамера не будет. Бабушка любила говорить перед важными мероприятиями: если не наелся, то и не налишься. Поэтому она рассудила, что лучше хорошенько подучить билеты с другими произведениями. В конце концов на Илиаду и Одиссею выделено всего 3 билета из 20. Решив сделать перерыв, Тая зашла в соцсеть, где её ждало несколько сообщений от Данты. С тех пор, как они познакомились, и дня не прошло, чтобы Тая не думала о нём. Данта оказался безумно приятным малым. Общаться с ним было настолько легко, что она и сама порой не понимала, как человек, которого никогда в жизни не видела, Может быть, ей настолько интересен. Она переписывалась с Данте каждый день. В институте, в автобусе, в общежитии. Наплевала на негласные верги на правила не писать первой. И совсем не важно было, о чём говорить: о кулинарии или литературе, о новинках кино или спорте. Этот парень умел расположить к себе одним лишь текстом и поддержать любую тему. Привет, Тая. Слушай, Тебя никогда как журналиста не посещала идея создать свой журнал, ну или сколотить команду для подобного рода деятельности. На секунду ты задумалась. Честно говоря, я не очень хотел работать в газете или журнале. Я люблю литературу. После университета устроюсь в самое лучшее издательство. Я смотрю, у тебя уже всё распланировано. Точно. Люблю, когда всё идёт по плану. Так вот, стану известным редактором, а книги, выпущенные под моим руководством, будут самыми продаваемыми в стране и за её пределами. Так ты идеалистка? Да, и это здорово, разве нет? Иначе зачем вообще тогда нужен диплом? Хм. А ты с детства хотела связать свою жизнь с редактурой или, в принципе, с журналистикой? Вообще нет. Какое-то время мечтала стать писательницей, а ещё больше актрисой. Но кто из девочек не хотел стать звездой кино? И почему отказалась от своей мечты? Не отказалась, а просто выросла. Но понаблюдать за съёмками не отказалась бы. Возвращаясь к твоему первому вопросу о журнале. Отучиться бы для начала, а потом уже наполеоновские планы строить. Маленькая я ещё, рассуждаешь ты взросло, так что не стоит нырекать себя ребёнком. У меня ещё даже сессии ни одной не было. Я не полноценный студент а так, малышня. Категория студентов-детей, особенно девчонок, как-то сразу светится своей наивностью и воздушными замками. За тобой пока такого не заметил. Да мы же толком и не знакомы. Что ты мог такого заметить вообще? Хм, надо вкрутить здесь что-то умное, что-то вроде можно наблюдать веками, но главное заметить то, что на самом деле является важным. Ну как сойдёт? Та я не сдержалась и в голос рассмеялась. должно быть со стороны она выглядела глупой дурочкой, которая хихикала, пялясь в монитор. Но Соня, которая как бы подначивала её виртуальным кавалером, была сейчас в душе, а значит, эмоции можно было не скрывать. Мне прокатило, но тебе балл за попытку. А сайт хотела бы создать свой, особенный, интересный, не унимался Данте. Давай создадим. Не забывай, что я первокурсница. Только-только начала изучать вёрстку, читать о SEO. Словом, я не корафеи. Та я, корафеем и становится не от начитыки теории, а от достижения вершин в какой-то области. Это если выражаться красиво. Тогда и я отвечу красиво. Я сейчас постигаю вершины теоретического труда необблагоприятных для моей специальности предметов, входящих в список экзаменов и зачётов. Поэтому достижение вершин на практике пока в спячке. Годится Вопросов не имеется, товарищ студент. Выражаетесь мудрёно, под стать юношескому максимализму. Все так любят выпендриваться. Зато у меня имеются. Почему именно Данте Алигьери? Ни из-за что не поверю, что современный парень может быть поклонником средневекового дядьки. Ты читала Божественную комедию? Пыталась. осилить до конца так и не смогла. Так сложно. Не получилось разобраться в аллегориях. и в этиватых оборотах видимо современный язык настолько обеднел что после всех этих молодёжных спокичмоки язык наших предков кажется уже чем-то дремучим я заинтересовался легери ещё школьником дедушка подарил мне на день рождения подарочное издание ада бархатный переплёт позолота иллюстрации гюстава доре а сами тексты написаны на фоне фрагментов возха Но я оселил только несколько страниц. В том возрасте слишком наскучивает читать нескончаемые сноски, которые находятся в конце книги, а без них ничего не понятно, прямо как Война и мир со своими переходами на французский. Точно, так книга и пылилась на полке. Когда мне стукнуло семнадцать, дедушки не стало. Я достал его подарок и прочитал за ночь, и очень впечатлился. На следующий день купил полное издание. Данте Алигьери пугает и восхищает, и вдохновляет одновременно. Возможно, в глубине души я тоже хотел бы быть таким. Тогда напиши книгу, чтобы стать лучшим из лучших. Я бы хотел написать о чем? Обо всем, о добре и зле, об удивительном мире, который населяют необычные существа. Ничего себе! Хочешь создать новую вселенную? Это так здорово! Никогда не нравилось выражение: пиши только о том, что знаешь. Это для людей с ограниченной фантазией. Тоже так считаю. И в чём же проблема? Я бы хотел писать книги, но у меня совершенно нет на это времени. Ты знаешь, я бы, наверное, тоже хотела попробовать написать свою книгу. И что тебя останавливает? В детстве я писала рассказы, очерки, даже в газету местную отправляла. Но это всё не то. Это детский лепет. Никому не нужная ерунда. Публиковать рассказы тоже достижение. Да ну, скажешь еще. Вот любит наш народ все обесценивать. С детства родители призывают быть скромнее, а вот присваивать себе достижения не учат. Или моё самое любимое: не хвались никогда и не говори о хорошем с глазищ. А потом дети вырастают и только и делают, что обесценивают свои труды. Я не обесцениваю. А что же тогда? Ты училась, старалась, читала книжки. И рассказы, которые напечатали в газете, прямое следствие твоих стараний. Они детские, никому не нужны, лепит. Это ведь хорошо, что я вижу свои ошибки, что я писала так, а что не так. Описала я тогда всё не так. Так, стоп. Вот снова ты даже сейчас критикуешь, даже минуту не порадовалась за себя и не погордилась. А что в этом плохого? Я же стремлюсь к лучшему. А плохое в том, что ты не ценишь своё творчество. А если ты этого не делаешь, то кто тогда будет? Что ж, тогда я когда-нибудь всё-таки напишу роман и начну его со слов: "Все счастливые семьи похожи друг на друга в соцсетях. Каждая несчастливая семья сфотографирована там по-своему". Ха-ха. Лев Толстой бы поставил лайк. Хлопнула дверь. Соня вернулась из душа. Тая свернула вкладку с перепиской и сделала вид, что читает. Эта любопытная Варвара не примет воспользоваться случаем, сунуть нос в чужие дела. Онлайн читаешь? Я тут скачала аудио книгу. Может, хоть теточка директор объяснит толково, кто о том с кем воюет? Сказала Соня, увидев, что Тая сосредоточила взгляд на книге. А то чувствую, бред пит и строй не прокатит. Она разложила вещи, сняла полотенце с головы. достала припрятанный в тумбочке фен. Тайка, постой на шухере, пока волосы высушу. А то комменда обход по этажам делает, попросила Соня и сунула вилку в розетку. Король лиц соседа, пока он включает чайник, утюг, мультиварку или фен, святой долг любого студента, проживающего в общежитии. Из-за жёстких правил пользоваться электроприборами у себя в комнате строго запрещено. Технику отберут, не глядя на слёзные уговоры. А если Тамара Львовна будет в плохом расположении духа, то она и вовсе может заявить в деканат. И тогда пиши пропало, выселят из общежития. Соня зашумела феном, а Тая высунула голову в коридор. Угрозы в лице комендантши не было. Подруга досушила волосы, выключила фен и известила, что можно возвращаться к своим делам. Тая плюхнулась на кровать и достала телефон в надежде, что Данте онлайн. На собеседник уже вышло из сети